Николай Михайлович Амосов. Книга о счастье и несчастьях. Дневник с воспоминаниями и отступлениями. Книги первая, вторая. Москва. Молодая гвардия. 1986-1990 годы.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 Давно кручусь в постели, принял снотворное, бесполезно, не уснуть. Повод, что лишает сна, обычный. Плохо с больной после вчерашней операции. С трудом удерживаюсь, чтобы не позвонить в клинику. Зная, нельзя без конца держать дежурных в реанимации. А еще, боюсь, скажут, умерла. Итак, вот она, сельская учительница. 30 лет. Уже полгода не может работать. Потеряла надежду. Опасно очень. Надо вшивать два искусственных клапана. Губы поджаты, вся напряжена. Решилась бороться с судьбой. Делайте. Чувствую, если отложить, уже не вынесу. Надеюсь на вас. Она на меня надеется если бы сам был уверен. Вызывайте родных. Операция через три дня, в четверг. Знаю о ее жизни, сколько необходимо для решения. Не больше. Нельзя прикасаться к душе до операции. Пусть остаются в отдалении и ее дети, и муж, и больной отец, и класс ребятишек, что покинула после зимних каникул, когда уж не смогла работать. Это все потом. Если, если бы. Сейчас для меня хватит истории болезни. Недостаточность аортального клапана, сужение и недостаточность митрального его большое обезыствление. Плотная печень почти до пупка, несмотря на мочегонные, и три месяца лечения в терапевтическом отделении одышка даже в покое. А она бодрится. Я еще крепкая, вы не бойтесь. Еще стираю сама, правда уже только сидя. На рентгеновском снимке сердце сильно увеличено. Слева его тень почти достигает ребер. Специальное исследование подтвердило диагноз и указало на низкие резервы сердечной мышцы, но еще допустимые для операции. Это все в прошлом. Пишу, чтобы отвлечься. Стучат непрерывно в голове разные почему. Почему высокое венозное давление? Почему нет мочи? Почему не просыпается? Лариса, дежурная в реанимации, говорит. Сердечная слабость. Но почему? Всегда это меня мучает. Почему до операции сердце как-то справлялось, имея пороки трех клапанов, а теперь, когда они устранены, слабость? Не надо притворяться, ты же знаешь, что не смог наладить физиологических исследований, способных ответить на почему. Есть примеры в других клиниках, у них результаты лучше. Пять часов, скоро вставать. Операция прошла хорошо. Вся бригада была на высоте. Ассистенты делали то, что нужно, не меньше и не больше. Это важно, чтобы не больше. Операционная сестра Любочка Веселовская помогала отточенно, четко. Мне всегда приятно чувствовать ее своим правым локтем. Только анестезиолог не внушал доверия. Очень самоуверен. На АИКе Витя Максименко знает свое дело, диссертацию пишет. Кроме тех двух пороков, что ждали, оказался еще третий – сужение и недостаточность трехстворчатого клапана. Он справляется легко. Именно я придумал метод, отличный, это для самоутверждения говорю. Заменили протезами два клапана – аортальный и метральный. Клапаны с обшитым седлом, чтобы не образовались тромбы – тоже мое изобретение. Машина АИК, аппарат искусственного кровообращения, работала 105 минут. Немного. Все сделали без малейшей погрешности. Так почему же плохо закончилось? Ассистенты зашивали рану, когда уходил. Венозное давление 120, моча начала капать. А когда пришел через час в реанимацию, проверить, оказалось, не вывезли еще. Артериальное давление низкое, венозное высокое, мочи нет, признаков просыпания нет. Самонадеянный анестезиолог таки подвел, не позвал. Делать все за всех сам не в состоянии, а жесткая мысль встигает Не доверяешь? Сиди около больного или не оперируй. Эти внутренние диалоги измучили меня. Все время спорят двойники. Сейчас встают и встают картины вчерашнего дня. Утром перед тем, как взять больную в операционную, пригласил родных. Жестокая реальность. Больной умирает, а родственники остаются. Они должны знать то, чего нельзя сказать самому больному. Нельзя его убивать правдой. Если бы родные отказались от операции, как было бы сейчас хорошо? Спал бы ночь и пошел в клинику веселый. Хирурги любят делать сложные операции, даже рискованные. В этом прелесть профессии. В разговорах с больными и родственниками могут подсознательно подтолкнуть их на решение в пользу операции. Я всю жизнь боюсь этого и смотрю за собой строго, только в интересах больного. Нет, нет, не грешен. Ты уверен? Да. Но разговоры перед операцией всегда тягостны. Вошли трое. Впереди сухая пожилая женщина в старомодном жакете с медалью Героя Труда. За ней двое мужчин по лицам и одежде работают в поле. Я тетя, а это муж больной и брат. Смотрит с недоверием, и мне нехорошо. «Возьмите ее» и оставьте меня в покое. Но сколько она проживет без операции, по-честному? Да, нужно заменить два клапана. Без этого проживет, возможно, года два, при хороших условиях. Но будет все хуже, а операция станет невозможна. Да, невозможно. После операции, если все благополучно, будет чувствовать себя ну, скажем, вполне удовлетворительно и даже работать сможет. К сожалению, операция очень опасна. Объясняю, почему. На лицах растерянность. А чего же ждать еще? Ты ведь и сам не уверен. Нет, не то слово. Я вполне уверен. Не допущу ошибок. Но есть другие участники и природа. Мне уже жалко родных. Что не могут решить, если ничего не знают? Только полное доверие к врачу, незапятнанное сомнениями в его порядочности. Бывают и такие реплики. Вам бы только практиковаться. Это значит получать удовольствие от операции. Нет, не у меня. Поэтому не сказал слова, которые уже были на языке. Сомневаетесь? Лучше возьмите ее домой. Давно изучаю природу человека. Есть гипотезы, есть наблюдения, есть литература. Возможно, напишу об этом. Не заблуждаюсь и не идеализирую. Но люди, которые привозят своих родных на смертельно опасные операции, вызывают у меня острую жалость. И еще стыд. Стыд за свою профессию, за себя, что не могу не только спасти всех, но даже точно рассчитать. Можно или нет оперировать? Каждый четвертый умирает при протезировании клапанов, при тетраде фало, сужении входа в легочную артерию, а также дефект межжелудочковой перегородки. Разве это допустимо? Все это настолько мучительно, что вот уже 15 лет собираясь бросить хирургию и целиком переключиться на кибернетику. Вот, я вам все сказал, смотрите сами. Мужчина тот, что помоложе, хочет что-то сказать. Неужели опять будут добиваться гарантий Вы знаете, у нас ведь еще горе. Позавчера умер отец. Поехали сюда, а покойник на столе, сердце. Вот тебе на... Сегодня у вас может быть второй, очень может быть. Как же они, несчастные, это перенесут. Первое движение отменим? Нет, нет, не надо. Мы ей не сказали. Если узнает, то уж и не решится. И что же тогда, помирать? Может, и лучше, если не решится. Как оперировать при таких обстоятельствах? Но я не правы. Отменить, сказать тяжело. Не говорить, долго ли утаишь. Кроме того, она уже настроилась. Конечно, лучше оперировать сейчас. Но мне. Хорошо. Если вы так решаете, будем оперировать. До трех часов никаких известий не ждите. А потом, пожалуйста, кто-нибудь будьте здесь. Все может быть, к сожалению. Нет во мне умения говорить жалостливые слова, батрить. А кто пожалеет меня? Они ведь почти уверены в успехе. Люди вообще настроены на оптимизм. Или так уж они верят нам? Разберется, значит, знает, наверное, думает. Они ушли, а я все сидел без всяких мыслей минут десять, подавленный. Потом ходил по клинике, зашел в реанимацию. Проведал больную, что оперировал позавчера. Тоже было не мед. Старая толстая женщина с тяжелым пороком. Слава богу, она ничего, даже веселая. Иначе, а что иначе? Не снимешь же больную со стола, когда, наверное, уже сделали кожный разрез. Не скажешь? Не будем оперировать. Нервы не позволяют. Вошел в операционную. Операция уже шла. Ребята, пожалуйста, будьте осторожны. Рассказал обстоятельства. Промолчали. Что тут скажешь? Клянемся? Родственники обступили, когда выходил из операционной. Рассказал им об операции, что было три порока, вшил два клапана, что все прошло как будто ничего. Спасибо, спасибо. Это вы подождите. Много еще опасности впереди. Еще не проснулась. Дальнейшее уже написал, да и время вставать, 6 часов. Одеваться, бегать, делать гимнастику, туалет, еда. Жизнь продолжается. В тот же день вечером чудо не произошло. Бог меня не любит, и тех несчастных тоже. Утром, когда писал, где-то в глубине маленькая свечечка надежды, а вдруг проснулась, такое бывало. В вестибюле, когда проходил в кабинет, видел врачей из реанимации, не спрашивал, как там, зачем. Сейчас расскажут на конференции. Не нужно суетиться. Смерть не любит суеты. Обычная утренняя конференция. Сегодня не будет операции. Пятница. День рефератов, докладов, обходы. Мои и заведующих клинические разборы. Хирурги доложили о вчерашних своих операциях, коротко, сухо, критично. Так заведено. И я своей рассказал с превходящими обстоятельствами. Упрекнул анестезиолога, но не очень. Нет уверенности, что он сплоховал. Доклад дежурного был излишне оптимистичен, будто бы артериальное давление повысилось, и венозное снизилось, и моча пошла. Только вот признаков сознания нет. Может, еще не все потеряно. Когда пришел после конференции в палату, сразу увидел худо. Лицо отечное, бледное. А волосы, волосы оказывается ярко-рыжие. Редкого на Украине цвета. Наташа Воробьева, старшая сегодня в реанимационном зале, сообщает. Давление удерживается только на больших дозах лекарств. Мочи с восьми утра нет, анализы очень плохие, мозговая кома. Нет у меня в запасе чудодейственных средств. Огромный опыт говорит все. Искусственное дыхание и лекарство, может быть, протянут агонию еще на несколько часов. Это тоже нужно. Легче, когда надежды у родных угасает постепенно. Неужели им сразу хоронить двоих? Хотелось сбросить все и идти домой, но не пошел. Побрел в отделении к Якову Абрамовичу, Яше, иногда заочно даже яшки, чтобы выбрать больных для операции на следующую неделю. Отделение формально называется реабилитация, поскольку предназначено для долечивания оперированных и восстановления их трудоспособности. Здесь делают эту работу в меру сил имеют пригородный санаторий, физкультура и даже психотерапия. Но основной профиль – лечение больных, поступающих повторно с декомпенсацией после ранне сделанных операций. Вроде бы это терапевтическое отделение нашей клиники, но половина нуждается в повторных операциях. Так и собираются здесь самые тяжелые больные. Есть в отделении два хирурга – коля доценко и сережа диденко они делают закрытые комиссураттомии расширение сращенных створок митрального клапана а я протезирую клапаны конечно это самые сложные операции больных на операцию выбрал с тяжелым сердцем уходил из клиники через двор родственники в кабинет не приходили Наверное, лечащие врачи все рассказали. Спасибо им. Больная умерла в ночь на субботу. Было вскрытие. Патолога Анатом показал сердце в понедельник на утренней конференции. Все было сделано правильно. Причина – сердечная недостаточность. Плохая сердечная мышца. Вес сердца втрое превышал нормальный. Можешь успокоиться, виновата только болезнь. Есть у меня дневник. Не так, чтобы регулярно, а отдельные дни записаны. Большей частью несчастные. Мало записей. За последние 13 лет набралось всего полторы общей тетради. Заглянул в него после этой смерти. И страх меня обуял. Ничего не меняется. Приведу одну только запись со счастливым концом без исправления стиля 30 11 68 пятница За вчераера операция женщина лет 35. повторно первый раз три года назад митральный плюс трехствочатый стеноз. Комиссоротомия. Рецидив. Теперь предполагали исправлять два клапана. Кнышов открывал грудь. Прочные спайки слева, где был раньше разрез, отделить от легкого не удалось. Правое предсердие очень напряжено. Начатое искусственное кровообращение. Разрез правого предсердия. Осмотр. Стеноз и недостаточность трехстворчатого клапана. Разрез межпредсердной перегородки. Левое предсердие небольшое. митральный клапан почти не виден. Ощупью. Отверстие 3 на 1,5 см. Кольценоз резчайший. Страх, как вшивать протез клапана. Начал удалять по кусочкам створки с кальцием. Минут через тридцать слышу возню около Аика. Леонард, уменьшайте производительность, посылайте за кровью. Энме, вшивайте только один клапан. Спешить не мог, при искусственном кровообращении скорость всегда на пределе. Иссек, провел швы через клапанное кольцо, остатки его с кальцием еще. Стал сажать клапан. Посадил. Стал завязывать узлы. Когда кончил, вижу оплетка, манжета. Оторвалась от каркаса. Нужно перешивать другой. Кошмар. Вшивал другой. Около аика все время возня. Уже зная, что порвалась труба насоса. Сделал пластику трехстворчатого клапана. Конец. Оставили аик. Вытекло четыре с половиной литра крови. Дыра, щель в трубке насоса 15 миллиметров. Производительность снижали до 1,3 литра против 3. И ничего, проснулась к ночи, все нормализовалось. Сегодня билирубин 8, гемоглобин упал с 80 до 40%. Использовали 17 ампул крови. Сестры и родственники давали свою, чтобы свежее. Но сколько все пережили. Розана особенно. Сегодня отошла, улыбается. Уверяет каждый раз, осматривает трубки. поди знай. В 17 часов в тот же день заседали у министра по поводу дополнительных штатов для пересадки сердца. Представитель от Кириллина, товарищ из аппарата. Есть надежды что дадут. Я готов на все, лишь бы получить штаты для дела. Товарищ просил, чтобы пересадка сердца в бумагах, по возможности, не упоминалась. У министра угощали кофе и бутербродами с красной икрой. Я не дождался приглашения, схватил и съел кусок. Голоден к вечеру, как волк. Кончилось в девятнадцать тридцать.